Глава 3. Первая ночь на новом месте, и ей, конечно, не спалось. Кира прислушивалась к незнакомым звукам своего нового жилища, полной грудью вдыхая его аромат. Ведь каждый дом имел свой индивидуальный, только ему присущий запах. Её старая квартира, которую Кира делила с отцом, пропиталась алкогольным смрадом. А нынешняя по-настоящему благоухала. Она не могла надышаться её свежим ароматом. Так пах её новый дом. Кира знакомилась с ним с ощущением пузырящегося счастья и некоего неверия. И хотя все бумаги, подтверждающие право собственности на квартиру, были у неё на руках, девушка до сих пор не могла поверить в свою удачу. Две недели ушло на то, чтобы утрясти все формальности. Всё это время Кирилл Ей пришлось поддерживать тесный контакт с Кирилла Владимировичем Разумовским, Киром, как он милостиво разрешил себя величать, надотый индюк. Со дня их первой встречи Кира так и не прониклась к нему симпатией, но надеваться было некуда. Без его наличностей сделка бы не состоялась. Отчаявшись уснуть, девушка встала с идеально упругого матраца в своей идеальной квартире и подошла к идеальному окну. Она даже не мечтала, что сможет в обозримом будущем переехать в квартиру такого уровня, поэтому случившееся с ней воспринималось как сказка. Кира задумчиво смотрела на реку, которая была прекрасно видна в жёлтом свете практически полной луны. Вдоль берега угадывались очертания деревьев. Их колышущиеся на ветру ветви отбрасывали длинные, витиеватые тени на стены её комнаты. Кира знала, что то были каштаны. Но я оставалась только догадываться, как паянил их аромат, когда деревья зацветали, и как красиво здесь было по весне. Догадки догадками, но даже сейчас в полутьме вид из окна был нереально красивым. Всё вокруг было окутано лёгким туманом, который придавал окружающей обстановке некий мистический ореол, накрывая всё кругом своим пушистым покрывалом. Ради этого стоило потерпеть соседство постороннего мужика. в конце концов он находился за стенкой и на её законную территорию не посягал хотя отродно судить они первые ночи ночевали вот так двое под одной крышей и предъявить неожиданному соседу пока было нечего он даже одевался вполне прилично об остальном судить было рано а вот внешний вид кир очень раздражало как порой выряжались мужчины они то вовсе не уделяли никакого внимания своему внешнему виду Искренне считаю, что такой принц, как он, сам по себе подарок, а всё остальное, в том числе банальная гигиена от Лукавого, то напротив, были излишне щепетильны. Щепетильны настолько, что подбирали носки под цвет загара ног, избавлялись от волос на груди и таскались по магазинам по чище любой барышни. И то, и другое навевало на Киру тоску. Перебор с парфюмом, впрочем, как и потные подмышки, её абсолютно не впечатляли. Вдруг ночную тишину прервал длинный заунывный звук. Кира подпрыгнула, осмотрелась по сторонам в попытке понять, что чёрт возьми происходит. Был уже 1 час ночи, и вряд ли бы кому-то пришло в голову сыграть на скрипке в это время, но звук опять повторился. Дверь в комнату соседа хлопнула. По всей видимости, Кирилл Владимирович тоже проснулся. Кира вышла в коридор, поймав растерянный взгляд мужчины. Какого чёрта происходит? Резонно поинтересовался он, почёсывая отросшую щетину на подбородке. Похоже, что кто-то играет на скрипке. Спасибо, кэп. Ты не знаешь, кому это может понадобиться в такое время? Может быть, у нас в соседях какой-нибудь известный музыкант? С сомнением пожала плечами девушка. Серьёзно? Ты думаешь, что эти заунывные стоны можно назвать музыкой? Я, конечно, не силён в этом вопросе. Но как по мне, даже коты по весне издают более благозвучные звуки. Может быть, он настраивает инструмент? Не сдавалась Кира. Полагаешь, час ночи подходящее время для этого занятия? Нет, рявкнула девушка. Ты спрашиваешь, я высказываю предположение. Кир на её агрессивный выпад не ответил, пошёл по в сторону кухни, и открыл холодильник. Неужели он успел в него что-нибудь положить? у самой Киры до этого руки не дошли. Пока распаковала из ненавистных чехлов одежду, пока расставила в ванной все баночки с кляночки, Кирилл тем временем извлёк из недр холодильника кольцо варёнки, отбелил себе толстый кусок и впился в него зубами. "Ты всегда ешь по ночам", подозрительно поинтересовалась Кира. Мужчина застыл с поднесённой к рту рукой, сжимающей розовый кружок колбасы. проживал то, что уже было во рту, активно работая челюстями, и только потом ответил. А ты что, из тех, кто постоянно озабочен лишними сантиметрами? Моя трапеза противоречит твоим жизненным убеждениям? Нет. Травмирует психику. Слушай, ты всегда такой невыносимый, раздражённо поинтересовалась девушка. Я просто спрашиваю, чем тебе не угодил на этот раз? Ничем абсолютно. Ты не обязан мне угождать. Совершенно верно. Указательный палец мужчины, выставленный вперёд, очевидно, был призван усилить словесный эффект. Прикидываю, смогут ли твои ночные трапезы помешать моему крепкому сну. Шумоизоляция, как мы успели убедиться, здесь ни к чёрту. Да ты шутишь. У меня большие подозрения, что если ночные концерты будут продолжаться, то спать нам вообще не придётся, и шумоизоляция здесь совсем ни при чём. «Других соседей я что-то не слышал, но скрипка уж больно и стошно орёт». Кира замерла от пришедшей в голову мысли. «Слушай, а что если бывший собственник именно поэтому квартиру и продал?» «Хочешь сказать, что соседи его настолько достали, что он решил избавиться от квартиры за бесценок? В таком случае он либо слишком нервный, либо идиот». Длинный протяжный звук резко оборвался, Да они успели мужчина и женщина выдохнуть, как кто-то с новыми силами принялся орудовать смычком. Похоже, что звук доносится сверху. Может, тебе стоит пойти к соседям и просто попросить их прекратить свой ночной перформанс? Почему это мне? Ты мужчина, озвучил очевидно Кира. И что? действительно взорвалась девушка. Зачем поступать по-мужски, если решение всех проблем можно свалить на женщину? "Э-то каких-то таких проблем?" изумился Кирилл. Не бери в голову. Кира резко повернулась, гордо распрямила плечи и пошла к себе в комнату переодеться для серьёзного разговора с соседями. Вдруг на весь дом раздался какой-то грохот, а потом изычный женский голос проорал: "Родик, прекрати носить этот инструмент. Ты весь дом уже перебудил сколько можно?" Моя душа в печали. А почему от этого должны страдать наши уши? Кира всслушивалась в происходящий диалог и неверище качала головой. У двери послышался какой-то шорох. Она резко оглянулась, чтобы увидеть откровенно веселящегося Кирилла. Тебе смешно? Занятны у нас соседи. Мне уже очень хочется познакомиться и с Рудиком, и с милой барышней, которая пыталась его утихомирить. Рудик Разве это не специально придуманное для попугаев имя? Вряд ли бы попугай смог сыграть на скрипке. Сыграть — да, — с намёком согласилась Кира. Думаешь, на этом всё? Надеюсь. Ну, тогда спокойной ночи. Хорошо, что завтра выходной, — бросил напоследок Кирилл, прежде чем плотно прикрыть за собой дверь своей комнаты. Кира ещё раз прислушалась к затихающим звукам наверху, И только потом и леглась в кровать. Хорошо, что не пришлось идти ругаться. Она это дело жутко не любила, хотя и умела при необходимости за себя постоять. Жизнь научила. Но начинать знакомство с соседями со скандала не самое умное решение, особенно если учесть, что те по всей видимости не самые простые люди. Утром проснулась под совершенно волшебные звуки и запахи. В приоткрытое окно доносился щебет птиц, а из-под двери в комнату проникал шикарный аромат свежезаваренного кофе. Как же сильно это всё отличалось от её привычного утра, и как же ей нравилась эта несохожесть. Кира с удовольствием потянулась, коснувшись пальцами ног спинки кровати, села на постели и широко улыбнулась. Жизнь становилась лучше прямо на глазах. Недолго думая, чтобы надеть, она не собиралась ни для кого наряжаться. Кира натянула на себя тонкий халат и пошлёпала в ванную. Кирилл уже успел там побывать. Об этом красноречиво свидетельствовал немного влажный воздух помещения и развешанное на специальной сушилке простое синее полотенце. Когда она выкупит долю мужчины, здесь будет сушиться совершенно другое бельё, сливочное под цвет шикарной мозаики. которая была выложена в ванной комнате. Возможно, она даже закажет полотенца с монограммой, почему бы и нет? В такой ванной должны быть именно такие полотенца. Приведя себя в порядок, Кира прошла в кухню-гостиную. Сидя на диване, её временный сожитель смотрел новости по телевизору. Всё с ним понятно. Если смотрит это дерьмо, а тем более верит тому, что показывают, значит, полный идиот. Доброе утро, «Представляешь, все телевизоры в доме настроены на каналы новостей. Что в мозгах у людей, которые верят в эту туфту?» -ту? Поинтересовался Кирилл, чем заработал в глазах соседки несколько очков. «Понятия не имею. Это совершенно невозможно смотреть». «Угу». «У тебя нет ещё немного кофе? Я не успела купить и...» «Конечно. Он прямо за этой дверцей. Не стесняйся». «Спасибо. Я куплю и отдам тебе». «Конечно». Где-то у меня были кухонные весы. Сейчас я определю на них вес отобранных зёрен. Ты серьёзно? изумилась Кира. Нет, ей, конечно, встречались по жизни мужчины с кряги, но не до такой же степени. Конечно, нет. Это ты завела дурацкий разговор о том, что всё мне вернёшь. Я не хотела оставаться в долгу. Смею заверить, меня не разорят 20 г арабики. Ну вот и хорошо. Всё время после этого Кира и Кирилл игнорировали друг друга. Девушка быстро выпила кофе, переоделась и выскользнула за дверь. Она хотела более внимательно осмотреть окрестности, изучить ассортимент местных магазинчиков и близлежащих овощных палаток. Ей требовалось купить базовый набор продуктов в свой новый дом, потому что это не дело. У Кирилла всё уже куплено, а у неё нет. Но не с иным же духом ей питаться. Переделав все свои дела и отнеся в дом покупки, Кира снова вышла на улицу. Река манила и звала. Хотелось подойти к ней познакомиться. За домом женщина обнаружила тропинку, ведущую к берегу. Точнее, это была полноценная дорожка, вымощенная декоративным камнем, а вокруг — травы, пожелтевшие и поникшие к осени под палящим летним солнцем, и только начавшие желтеть деревья. У самой реки Небольшая площадка со скамейками и красивой клумбой, на которой зацветали шикарные лахматые астры. И никого. Кира смотрелась, подошла к самому берегу и только тогда увидела пожилого художника за мольбертом, шагнула ближе. "Стой, где стоишь", закричал он и выставил вперёд руку, будто бы пытаясь её удержать от дальнейших шагов. Кира невольно застыла, изумлённо распахнув глаза. И я не закончил работу, поэтому смотреть на неё ещё нельзя. Девушка пожала плечами. Она была не в курсе, что он там рисовал, не успела рассмотреть. Но полюбоваться на самого художника было занятно. Он был такой художник, невероятного вырви глаз цвета штаны, то ли жёлтые, то ли зелёные, но такие яркие, что даже солнце слепило не так. Рубашка, ну, наверное, радужная. По крайней мере, Кире показалось, что это прилагательное здесь наиболее уместно. На голове ни берет нет. Бейсболка с широким козырьком, как у американского рэпера, надетая задом наперёд. А на шее бабочка, которая могла бы походить на то, что надевают оперные певцы, если бы не её сумасшедшая расцветка. Девушка ещё, пожалуй, не встречала настолько колоритных личностей. Рудольф Отдольфович Семивёрстов. Представился мужчина, торжественно поклонившись. Кира Эдуардовна Гер, ответила Кира, усилием воли подавив нелепое желание присесть в реверансе. Это не выле часом, наша новая соседка со второго этажа. Наверное, мы купили квартиру вон в том доме, Кира махнула рукой. Тогда добро пожаловать. Я ваш сосед сверху. Так это что выходит? Тот самый рудик